Глава восемнадцатая. Аврора. Леди Роуз была красива как мечта и коварна как время. Прежде чем говорить дальше, я выдержала драматическую паузу, дожидаясь максимальной концентрации внимания своих соседок. От любопытства у них только что глаза не светились, а от страха, потому что историю выбрала жуткую, самую свою любимую. Готова была поспорить, волосы на макушках шевелятся. Изображая из себя хозяйку самого жуткого в замка, леди Роуз предложила отважному рыцарю отдохнуть с дороги и даже самолично наполнила для него ванну с лепестками роз. Я вдохновенно взмахнула руками, словно разбрасывая в воздухе лепестки, и мои соседки по комнате, чье количество возросло. Прибыли две сестры-погодки из Багрового каньона, вытаращились на меня во все глаза и даже вздохнуть не смели. «Тех самых роз?» — ветло прикрыла ладошкой рот и испуганно заморгала. Я снова выдержала коварную паузу и медленно помотала головой. Ночью рыцарь лег на полу возле окна, сложив на кровати под одеялом подушки в форме спящего человека. И когда ведьма спустилась по лунному лучу, чтобы убить своего гостя, одним ударом меча отрубил ей голову. «Ах, какой отважный рыцарь!» Я усмехнулась. «Девочки, такие девочки, во всех дистриктах одинаковые». И он освободил крестьян из подземелья? деловито осведомилась Ари. «И рассказал людям правду, да?» — робко пискнула новенькая девочка, Мелика. Я торжественно кивнула. Во всем королевстве узнали, что леди Роуз удобряла свои красные розы крестьянами и принимала ванну с лепестками роз, чтобы всегда оставаться молодой. «Ух, жуть какая! «Где ты набралась этих историй?» — скупо улыбнулась Ари. «Самая строгая в комнате, но вообще добрая». «Сторож рассказывал», — пояснила я. «Из молельни». Все дети дистрикта обожали его слушать. «Расскажи еще одну. Маленькую», — проныла ветла. Я покосилась на Ари. «Если честно, спать хотелось жутко». Слабость и головокружение после забора магии еще не до конца прошли, но девочки все требовали новых историй, а после того, что произошло в парке, мне просто необходимо было переключиться. Чтобы не думать ни о Юджине, «Мамочки, что ж теперь будет-то?» «Не о Синеке». «Спать!» — отрезала Ари и подмигнула мне. Никто не решился спорить. Во сне лучше всего восстанавливаются силы. Стоило коснуться головой подушки, как на меня навалилась та же тьма, что и вчера. Те же мерцающие, мельтешащие картинки. На этот раз книга проступила из водоворота странных символов быстрее. И я, до того, как ее очертания обретут четкость, взявшая резкий старт, даже сумела приблизиться к ней на каких-то десять шагов. Их хватило, чтобы различить проступившую над головой радугу, столб света вокруг парящего в воздухе переплета, пагода, зал, в котором происходит распределение, сфера истины, мощнейший магический артефакт, представляющий собой совокупность стихийных кристаллов, позволяющий магии буквально проступить в воздухе, становиться видимой, осязаемой. Не зря. книга стала снится мне в Аусвер, где магический фон в сотни раз сильнее, чем дома. Не зря я увидела ее во сне, в распределительном зале, под сферой истины. Что-то в ней есть такое, что мне обязательно нужно узнать. Стоило так подумать, как я вдруг увидела себя со стороны. Вот я, кутаясь в плащ, подхожу к парящей в воздухе книге, касаюсь твердого переплета. и меня окутывают потоки света. А когда они иссякают, моя аура проступает ярче. Магический дар оказывается выросшим. Я резко села на кровати. От слабости по-прежнему кружилась голова, но навязчивая мысль стучала в висках на батом. «Я должна попасть в пагоду. Сейчас же!» На соседней кровати завозилась светло. И я поспешно захлопнула варежку, чтобы не разбудить ее. «Привет, Ро!» Моя знакомая статуя сонно зевнула, прикрыв рот ладонью. «Тссс!» — приложила я палец к губам. «Ты всех перебудешь!» «Удачи!» — пробормотала вслед статуя. «Куда бы ты ни направлялась в одной ночнушке!» Я зябко повела плечами. «Что да, то да!» Во сне я была умнее и догадалась взять плащ. В лицо дохнуло сыростью и промозглостью. Ночью во внутреннем дворе Академии было пронизывающе прохладно. Я уже ступила на дорожку, ведущую к пагоде, как из-за соседней колонны раздалось пение. Игрет, бывший оракул, а теперь призрак, сидел на карнизе, перекинув ногу на ногу,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 «Ты куда на ночь глядя собралась?» — спросила она, не поворачивая головы, и я поняла, что обнаружено. «Привет, Игрит», — сказала я, выходя из-за колонны. «Мне нужно в пагоду». Призрак склонил голову набок, бок, глядя на меня сверху, и задумчиво проговорил. «Безумство храбрых поем мы песню». Примечание. Песня о соколе. 1898 год Максима Горького. Ты это к чему? Удивилась я. А вот к чему. И она взмахнула призрачной рукой. Я повернула голову и пожала плечами. Вижу. Горгулья. Вредная и противная. Я из-за нее в первый день. Впрочем, ладно. Дело прошлое. При чем тут она? А при том, что мимо горгульи «Тебе не пройти, о смелый сокол!» «Почему сокол?» Игрит отмахнулась. «Не заморачивайся!» «Ты думаешь, это архитектурный элемент?» «Архитектурно-магический», растерянно протянула я, кивая. «Студент-оловический», передразнила меня Игрит, «и так у нее это смешно получилось, что я не выдержала, прыснула». «Так она погоду охраняет». Игрид кивнула и развела призрачными руками. «Что ж делать?» — вырвалось у меня. «Как-то не доводилось раньше иметь дело с горгульями». «Много чего можно сделать», — деловито закивал призрак. «Но эффективнее всего ее задобрить». «И как?» — я оглянулась на горгулью, сверкающую красными глазами в темноте. «Жуть еще та». Как-то она совсем не выглядит дружелюбной. Сыр ей предложи или комплимент сделай, прыснула своей, на мой взгляд, неудачной шутке Игрит. «Думаешь, сработает?» Я почесала переносицу и снова оглянулась на горгулью. «Ты что?» — замахала руками Игрит. Я пошутила. «А если без шуток? Мне правда в пагоду нужно». «Сама подумай. По сути...» она та же ворона, только каменная. А что любят вороны? Я пожала плечами. «Всякие блестящие штуки?» «Вот именно!» Игрит, наконец, спорхнула с карниза и, описав вокруг меня призрачную дугу, замерла, выразительно уставившись на мою грудь, точнее на жемчужину на тонкой цепочке. Я нахмурилась и прикрыла жемчуг ладонью. «Это...» Единственная память о маме. Отец ей на новый круг подарил. Видя мою нерешительность, Игорь демонстративно закатила глаза. «Странные вы люди», — усмехнулась она. «Так дорожите своим барахлом, а ведь с собой не заберете». С этим спорить было сложно, особенно учитывая, что спорить пришлось бы с призраком. Так сказать, с тем, кто знает, о чем говорит, не понаслышке. Я тряхнула головой. Ты права, для хорошего дела и жемчужины не жалко. Быстро, чтобы не передумать, я стянула цепочку через голову и, держа жемчужину перед собой, медленно пошла к каменному монстру. Цыпа-цыпа. Игрит прыснула за спиной, а горгулья, услышав мои шаги, нервно захлопала каменными крыльями. Хорошая птичка, пробормотала я. «Добрая птичка, а что у нас тут есть?» Горгулья хлопать крыльями перестала, и на меня уставились два красных светящихся в темноте глаза.